«Не опасно ли туда ехать?» — с сомнением промолвил любей, «Ведь Джоу Юй только и мечтает о том, как бы меня погубить». «Джоу Юй хитер, что и говорить», — рассмеялся Джугалян. «Но до Джугаляна ему далеко. Небольшая хитрость, и план Джоу Юй рухнет. Вы женитесь на сестре Сунь и по-прежнему будете владеть Цзинь Джоу. «Я придумал три плана, но осуществить их может только Джао Юнь». Джугалян подозвал к себе Джао Юня, дал ему три шелковых мешочка и шепнул на ухо. «В этих мешочках три плана, которые вам надлежит выполнить, когда будете сопровождать нашего господина в Восточное У». Джао Юнь принял шелковые мешочки и спрятал их у себя на груди. Когда все было готово к свадьбе, Любей в сопровождении Сунь Цаня и Джао Юня под охраной 500 воинов на десяти судах отплыл в Нань Цюй. Все дела по управлению округом Цзинь Джоу Любей поручил Джугаляну, и все же на душе у него было неспокойно. Когда суда подходили к Нань Сюю, Юнь обратился к Любею с такими словами «Господин мой». Учитель вручил мне три плана, по которым мы должны действовать. Он достал первый план, прочел, что там написано, и растолковал сопровождавшим их воинам приказ Джугеляна. Любей, согласно этому плану, должен был посетить Цао Голао, отца двух знаменитых красавиц, который находился в это время в Нансюе. Любей с дарами отправился к нему и рассказал, что женится на сестре Сюньсуане. О том же рассказывали воины Любея, которые закупали в Наньсюе с ясное. Весть эта вскоре облетела весь город. Цао Голао после разговора с Любеем немедленно отправился к вдовствующей княгине У принести ей свои поздравления. Та не поняла, С чем ее поздравляют? «Неужели вы хотите скрыть от меня?» — воскликнул Цао Голао. «Ведь ваша любимица, обещана в жены Лю Бэю, он уже здесь». Княгиня тотчас же отправила к Сунь Цуаню слугу узнать, так ли действительно обстоит дело, а другим слугам велела пойти послушать, что говорят в городе. Вскоре слуги вернулись и доложили, что Лю Бэй готовится к свадьбе. Сейчас он отдыхает на подворье, а воины его закупают в городе свиней, баранов, фрукты и разные яства. Со стороны невесты сватом выступает Лю Ифань, со стороны жениха — Сунь Цуань. Вскоре княгине явился Сунь Цуань. «Так вот, как ты со мной поступаешь!» — напустилась на него княгиня. «Выдаешь сестру замуж, а мне не сказал ни слова. Ведь твоя сестра как-никак дочь мне!» «Откуда вы об этом узнали?» — растерянно спросил Цунь Цуань. «Весь город только об этом и говорит, а ты хотел меня обмануть!» — не унималась княгиня. «Я тоже об этом слышал», — вмешался в разговор Цао Голао. Вот я и пришел вас поздравить. — Все это придумал Джоу Юй, — стал оправдываться Сунь Цуань. Мы просто хотели завлечь Любея сюда, чтобы в обмен на него потребовать Дзинь -джоу. Вот глупец! — вскричала разгневанная княгиня. — А еще правит нашими владениями. Сделать из моей дочери приманку, чтобы завладеть Дзинь -джоу. Воспользоваться красавицей, чтобы погубить Любея оставить вдовой мою дочь, испортить ей жизнь. Хорош, нечего сказать. А может быть, раз уж так получилось и в самом деле выдать вашу дочь за Любея, ведь он как-никак государева родня и известный в наше время герой. «Вот что я вам скажу», — заявила княгиня, — «я должна посмотреть на него. Пусть придет в храм сладкой росы». Не понравится он мне? Делайте с ним, что хотите. Понравится? Сама выдам дочь за него. Сунь Цуань всегда был послушным сыном и перечить не стал, а приказал Люй Фаню,